Когда Лаврецкий вернулся домой, его встретил на пороге гостиной человек высокого роста и худой, в затасканном синем сюртуке, с морщинистым, но оживленным лицом, с растрепанными седыми бакенбардами, длинным прямым носом и небольшими воспаленными глазками. Это был Михалевич, бывший его товарищ по университету. Лаврецкий сперва не узнал его, но горячо его обнял, как только тот назвал себя. Они не виделись с Москвы. Посыпались восклицания, расспросы, выступили на свет Божий давно заглохшие воспоминания. Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чая и размахивая длинными руками, Михалевич рассказал Лаврецкому свои похождения. В них не было ничего очень веселого. Удачей в предприятиях своих он похвастаться не мог, а он беспрестанно смеялся сиплым нервическим хохотом. Месяц тому назад получил он место в частной конторе богатого откупщика, верст за триста от города О. И, узнав о возвращении Лаврецкого из-за границы, свернул с дороги, чтобы повидаться с старым приятелем. Михалевич говорил так же порывисток, как и в молодости, шумел и кипел по-прежнему. Лаврецкий упомянул было о своих обстоятельствах, но Михалевич перебил его, поспешно пробормотав: Слышал, брат, слышал, кто это мог ожидать, и тотчас перевел разговор в область общих рассуждений. «Я, брат, — промолвил он, — завтра должен ехать. Сегодня мы уж, ты, извини меня, ляжем поздно. Мне хочется непременно узнать, что ты, какие твои мнения, убеждения, чем ты стал, чему жизнь тебя научила». Михалевич придерживался еще фразеологии тридцатых годов. Что касается до меня, я во многом изменился, брат. Волны жизни упали на мою грудь. Кто бишь это сказал? Хотя в важном, существенном я не изменился. Я по-прежнему верю в добро, в истину. Но я не только верю. Я верую теперь. Да, я верую, верую. Послушайте, знаешь, я пописываю стихи. В них поэзии нет, но есть правда. Я тебе прочту мою последнюю пьесу. В ней я выразил самые задушевные мои убеждения. Слушай. Михайлович принялся читать свое стихотворение. Оно было довольно длинное и оканчивалось следующими стихами. «Новым чувством всем сердцем отдался, Как ребенок душою я стал, И я сжег все, чему поклонялся, Поклонился всему, что сжигал». Произнося последние два стиха, Михалевич чуть не заплакал. Легкие судороги, признак сильного чувства, пробежали по его широким губам. Некрасивое лицо его просветлело. Лаврецкий слушал его, слушал. Дух противоречия зашевелился в нем. Его раздражала всегда готовая, постоянно кипучая восторженность московского студента. Четверти часа не прошло как уже загорелся между ними спор, один из тех нескончаемых споров, на которые способны только русские люди. Соника, после многолетней разлуки, проведенной в двух различных мирах, не понимая ясно ни чужих, ни даже собственных мыслей, цепляясь за слова и возражая одними словами, заспорили о предметах самых отвлеченных, и спорили так, как будто дело шло о жизни и смерти обоих, Голосили и вопили так, что все люди всполошились в доме, а бедный Лем, который с самого приезда Михалевича заперся у себя в комнате, почувствовал недоумение и начал даже чего-то смутно бояться. — Что ж ты после этого? Разочарованный? — кричал Михалевич в первом часу ночи. — Разве разочарованные такие бывают? — возражал Лаврецкий. Те все бывают бледные и больные, а я... я тебя одной рукой подниму. Ну, а если не разочарований, то скептик. Это еще хуже. Выговор Михалевича отзывал его родиной, Малороссии. А с какого права можешь ты быть скептиком? Тебе в жизни не повезло, положим. В этом твоей вины не было. — Ты был рожден с душой страстной, любящей, а тебя насильственно отводили от женщин. Первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть. — Она и тебя обманула, — заметил угрюмый Лаврецкий. — Положим, положим. Я был тут орудием судьбы, впрочем. Что это я вру? Судьбы тут нету. Старая привычка не точно выражаться. — Но что же это доказывает? — Доказывает то, что меня с детства вывихнули. А ты себя вправь. На тот и человек, ты мужчина, энергией тебе не занимать стать. Но как бы то ни было, разве можно, разве позволительно? Частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложное правило. — Какое тут правило, — перебил Лаврецкий, — я не признаю... — Нет, это твое правило, правило, — перебивал его в свою очередь Михалевич. — Ты эгоист, вот что, — гремел он час спустя, — ты желал самонаслаждения, ты желал счастья в жизни, ты хотел жить только для себя. — Что такое самонаслаждение? — И все тебя обмануло. Все рухнуло под твоими ногами. — Что такое самонаслаждение, — спрашиваю я тебя? — И оно должно было рухнуть, ибо ты искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо ты строил свой дом на зыбком песке. — Говори яснее, без сравнений, ибо я тебя не понимаю. — Ибо, пожалуй, смейся, ибо нет в тебе веры, нет теплоты сердечной, ум. Все один только копеечный ум. Ты просто жалкий, отсталый вольтерианец, вот ты кто. Кто? Я вольтерианец? Да, такой же, как твой отец, и сам того не подозреваешь. После этого воскликнул Лаврецкий, я вправе сказать, что ты фанатик. Увы, возразил с сокрушением Михалевич, я, к несчастью, ничем не заслужил еще такого высокого наименования.